Глава одиннадцатая. Я проснулась и поняла, что мне срочно нужен холодный воздух, чтобы освежить голову, да и тело, что уж там. Хёк тревожно рыкнул, когда я прошла мимо, но я лишь отмахнулась. Перед глазами стояло мужское лицо, невероятные синие глаза, побелевшие волосы. Выбравшись на утес, я с наслаждением подставила лицо морскому ветру. Сделала уже почти привычные упражнения, протерла лицо снегом, полюбовалась на волны. День обещал быть спокойным и безветренным. Кажется, я уже научилась определять это по краскам восходящего солнца. И тут в пещере взвыл лед. «Да иду я, иду!» — отмахнулась я от рычания Хёгга. Но зверь в пещере то ли не услышал, то ли не понял, потому что раздался грохот и очередной жуткий рык — «Да что это с ним?» Я шагнула к лазу и замерла, занесенной ногой. Между мною и входом в пещеру стоял зверь. Огромный, жуткий, косматый, со скаленной алой пастью и прищуренными жёлтыми глазами. То ли волк, то ли шакал, а вот только размером с быка. Выгнутая спина в седой короткой шерсти, прижатые куской морде уши, мощные лапы, порождение ночного кошмара, вставшее между мною и спасительной пещерой, и он совершенно точно собрался перекусить мною. Мое сердце на миг остановилось и забилось с такой силой, что казалось, пробьет грудную клетку. Зверь сделал мягкий шаг по снегу, и я отступила с ужасом, понимая, что бежать мне некуда. Позади только обрыв и острые пики черных скал. Хёк в пещере издал ужасный вой рык. Волк на миг пригнулся, но дернув носом, снова повернул морду в мою сторону. Бенгт создал проход, и именно по нему прошел дикий зверь. Раньше площадка была закрыта со всех сторон, а теперь мелькнула мысль, если бы я все-таки убежала, как долго прожила бы на скалах? Я ведь совсем не подумала о хищниках. А они тут есть. О, боги!» Быстро оглянулась в поиски палки, ну или хотя бы камня. «Ничего, только ровный наст снега. Не снежки же мне катать, в самом деле». «Убирайся!» — пропищала я, стараясь совладать с дрожащим голосом. Но вышел лишь задушенный хрип, ни силы, ни уверенности — Да и какая уверенность, когда стоишь между бездной и оскаленной пастью? «Пошел вон!» Хищник низко опустил морду и угрожающе зарычал. Верхняя губа приподнялась, обнажая черные десна и белоснежные клыки. И с каким-то странным спокойствием я поняла, что мне конец. Может, зверя привлекло спрятанное за камнем мясо, но он точно не побрезгует и сочной переселенкой. Я сделала еще шаг назад. Тишина упала на скалы. Мягко обнял со спины солнечный свет. Как же страшно. Зверь пригнулся и прыгнул. И в то же мгновение пролетел вихрем человек, а зверь отлетел на снег, жалобно скуляя и дергая лапами. Но тут же вскочил и бросился на новую добычу — ильха. Того, кто его отбросил. Яростная атака! И зверь сплелся с человеком, покатился по снегу живым рычащим клубком. Я ничего не могла понять. Волк рычал и бился, кажется, теперь атаковал человек. Брызги крови окрасили белый наст. И рычали тоже оба, зверь и мужчина. Хватит! Крик сорвался с губ невольно, от страха. Ильх с рыком отбросил волка, и тот тяжело перевернулся, вскочил, скаля клыки. И хромая кинулся на тропу а я с изумлением уставилась на того, кого видела в своих снах. Рагнвальд. Высокий, широкоплечий, почти обнаженный и покрытый смазанными теперь рисунками и волчьей кровью. Да и своей, похоже. А еще у него были самые невероятные, самые синие и колючие глаза и снежно-белые волосы. Варвар прищурился, уставившись на меня. Так же, как и во сне. Совершенно бесцеремонно. Только на этот раз еще и со злостью. «Ты... ты... ты...», заикаясь, выдохнула я. «Да ушенни, ты точно победила бы на конкурсе, как не надо обращаться с мужчинами». Ильха кинул меня мрачным взглядом, глубоко вдохнул, повернул голову, глянул на пещеру, зачерпнул снег, И с каким-то чувственным наслаждением протер лицо, руки, шею. Ты живая! Припечатал Ильх так, словно я его разочаровала. Живая! Кивнула, не в силах оторвать от него взгляд. А ты ранен, у тебя кровь идет. Ильх дернул плечом, словно это было совершенно неважно. Спасибо, что спас от этого жуткого зверя. Это горбатый волк. «Горбоволк! Их много в горах!» Ильх выпрямился и теперь снова рассматривал меня. И стало неловко за свои грязные руки и лицо, за перепачканные сажей платья и волосы, за треснувшие очки на носу. Да, у меня точно была бы медаль в конкурсе разочарований и даже приз зрительского негодования. Я нервно вытерла руки об ткань. «Спасибо!» «Меня заставил ледяной хёк!» С ненавистью выдохнул Рагнвальд. «Эта тварь испытывает к тебе привязанность!» «Что?» — изумилась я. Ильх жал губы и шагнул ко мне. Я инстинктивно попятилась, мельком подумав, что Горбоволк был не так уж и плох. Человек может оказаться гораздо хуже. «Какого пекла!» рявкнул Рагнвальд, делая еще шаг. Позади меня зияла пропасть. «У меня почти получилось закопать ледяную тварь! Откуда ты вообще взялась?» «Из-за тумана?» — пискнула я. «Что?» Ильха отшатнулся, а я выпрямилась, силясь вернуть себе спокойствие и уверенность. «Меня зовут Энни, и я переселенка из-за тумана». «Приехала в Варисфольд к жениху твой брат, Бенгт украл меня с обряда наречения и притащил сюда». «Узнаю брата», — хмыкнул варвар. «Хотя выбор странный». «Он притащил меня, чтобы я вылечила Хёгга», — буркнула я. «Зверь умирал. Ты забыл сказать Бенгту, что именно это и задумал?» «Если бы я сказал, он ни за что не помог бы. Смерть Хёгга грозит гибелью и мне». «Не понимаю». «Слияние не было завершено», — прорычал Рагнвальд. «Я держал ледяную тварь в жаре, но сопротивлялся слиянию. Я не собирался умирать. И у меня могло получиться, если бы не ты». «Знаешь, я не просила, чтобы меня стащили с собственного наречения». «Разозлилась я. Я приехала на фьорды, мечтая о муже и доме, а вместо этого получила холодную пещеру с чудовищем, от которого зависела моя жизнь. Так что хватит на меня орать. Я не виновата в твоих бедах. Зато ты с братом отвечаешь за мои!» Иль сёкся, уставился гневно. Синева его глаз завораживала. Казалось, смотришь в лютую морозную ночь, и нет сил оторваться. В какой-то момент казалось, что Ильх сейчас решит все проблемы махом и избавится от докучливой проблемы в моем лице. Но он лишь глубоко вздохнул, успокаиваясь. Слышал я, что переселенки из мертвых земель языкаты и непочтительны, уже тише произнес мужчина. С чего мне тебя почитать? буркнула я. Из-за тебя у меня куча проблем. Ильха озадаченно нахмурился. Снова осмотрел меня с ног до головы и хмыкнул. «А еще я считал, что переселенки отличаются от дикарок заповедных земель, хотя бы внешне». «А у нас, мужчины, отличаются тактичностью», — процедила я. Но Ильх не понял, лишь глянул насмешливо. «Вот они, различия. Оценить мою колкость варвар не способен». Он просто не знает, что такое тактичность, а еще мораль, совесть и вежливое обращение с девушкой. Так что я лишь насупилась и снова вытерла ладони о платье. «Не объяснишь, почему я видела тебя в своих снах?» Это были не сны, а незримый мир. Никто на фьордах не принял бы этот мир за сон. «То есть все было реально?» «Я просто перемещалась?» «Конечно». «Но как я туда попадала?» Ильх всмотрелся остро. «Я слышал о Вельде, которая могла по своему желанию ходить в незримый мир. Редкий дар. Твой род славится таким умением?» «Нет, никогда подобным не слышала», озадачилась я. У моей семьи много талантов, но способность видеть незримый мир за такое у нас можно прослыть сумасшедшим? Земли за туманом мертвы, это все знают. Резко бросил Ильх. И земля, и камень, и железо, все погибло. Но фьорды иные, и многое открывают в людях. А сейчас расскажи мне все, дева, с самого начала. Да нечего рассказывать. Я снова покосилась на варвара. Не успел вернуться, уже приказывает. Деспот, ну хоть не орет. Как смогла, я поведала о событиях этих дней и, запинаясь, рассказала о ранении Бенкта и о странном ритуале, который тот провел. Лерин? Моя Лерин? Ярость снова полыхнула в глазах Ильха с синим огнем. И показалось, он сбросит со скалы навязанную невесту, да и дело с концом. «Меня это тоже не радует», — поспешила уверить я. Все же от откровенной злости в глазах варвара стало обидно. Я, конечно, не шоколадная конфета, но зачем так презрительно морщится? Расправила плечи и повыше задрала свой грязный нос. Вот только это совсем не помогло. И мне снова показалось, что Ильх не сдержится и отправит меня в море я собираюсь вернуться в аресвольд с первым же Хёккаром. наше странное наречение ничего не значит еще как значит снова сорвался на рык варвар что то для ледяного он слишком огненный как будто обжигающее пламя заковали в оболочку льда и оно рвется рвется наружу Бенгт связал нас кровью а ты назвала в незримом мире мое имя Глаза Варвара стали холоднее льда вокруг. И что же? испугалась я. Ох, как же на фьордах все непросто! Назвать имя в мире духов, дать обещание перед перворожденными, дать обед духам предков! И это ничего не значит. Но я не знала. Я просто хотела тебя остановить. Зачем ты вообще меня. меня! Трогал! Осеклась, а Ильх фыркнул. Кажется, ты была не против. Я думала, ты мне снишься. Понравился. М -м -м сон. Варвар поднял белые брови и усмехнулся. Я жарко покраснела, добавив привлекательности своему чумазому лицу, и мысленно взвыла: Да что за напасть? Нет, с этим Ильхом мы точно не поладим я буду тебе очень благодарна если ты вернешь меня в ресфольд к жениху задрала подбородок и смерила ильха гневным взглядом от которого по уверениям бабушки, любой наглец должен тут же принести извинения и исполнить желание благородной госпожи ильх развернулся и пошел прочь словно просто потерял желание разговаривать но потом все же обернулся и я вдруг осознала что и ему нелегко дались эти дни Под синими глазами залегли тени, черты лица болезненно заострились, дышал варвар тяжело. Еще и волк оставил на Ильхе следы своих когтей. Мужчина был изможден и все равно производил устрашающее впечатление. Хотела сказать, что ему стоит отдохнуть и залечить раны, так не послушает ведь. Мы немедленно отправляемся в Карнахельм, если в пещере есть что-то важное для тебя, возьми. У тебя лишь пара минут. «Но мне надо в Ворисфольд!» «Попутного ветра!» Боркнул Ильх и махнул рукой на море. «Ворисфольд где-то там!» «А вот прибило бы!» «Твой сумасшедший брат!» Начала я и осеклась. «Укороти свой язык, чужачка!» Тихо и как-то замороженно произнес Ильх и стал похож на ледяного демона. Спокойная угроза в голосе варвара была красноречивее и страшнее его ярости. «Бэнкт, мой Риар! Я не позволю говорить о нем непочтительно!» Ильх развернулся и пошел на тропу, даже не взглянув в сторону пещеры. Я поморгала, глядя ему вслед. Вдруг Бенгт уже мертв. В груди стало холодно и как-то пусто. У меня нет причин любить одноглазого Ильха. В конце концов, он здорово испортил мою жизнь, но и смерти ему я не желала. И, как ни странно, ненависти тоже не испытывала. Сердце подсказывало, что варвар — хороший человек, что он просто сражается за то, что любит. А я, к сожалению, оказалась лишь оружием в этой битве. Злиться на Ильха можно сколько угодно, но в то же время я способна его понять потому что мне отчаянно хотелось иметь семью, которая будет также сражаться за меня».